Часть 1. Глава 35. Карис. На ребёнка мы бы ставить не стали, госпожа. Ведь мы сможем поддерживать вас лишь ночью. А днём вам придётся справляться самой. И будь вы действительно всего лишь ребёнком, то вас бы свергли на первые же сутки правления. Нет, у вас есть много других выгодных для нас качеств. Нет. У вас есть много других выгодных для нас качеств. И главное, вы будете держать слово. А значит, мы сможем спать днём спокойно». Аллоран улыбнулся, но его взгляд и голос были абсолютно серьёзными. «Интересно. Мне всегда казалось, что Рааброн — опытный политик, властный, эгоистичный, но достаточно разумный, чтобы не настроить против себя вампиров». «Вы говорили об объединённом клане трёх стран? Клане Звезды Драконов?» Мысленно я скрестила пальцы на удачу, отчаянно надеясь, что Алоран говорил именно об этом клане, самом многочисленном из всех, потому что в него входили вампиры целых трёх стран. Фосвойсе, Тиспаринии и Агланы. И если они будут хотя бы просто держать нейтралитет, не поддерживая ни одну из сторон, Я уже буду выигрыше. Но ледяные грани. Как же страшно. Страшно даже на мгновение всерьёз задуматься о ссоре. Не хочу называть это битвой. Какая битва, когда Рааброн — муж моей родной сестры. Я помню его с детства. С самого раннего детства я помню его высокомерное лицо. С нисходительную ухмылку и насмешки, которые доставались и мне, и на Арис. Так, стоп. Я ведь специально себя накручиваю. Было же и хорошее. Наверняка было, иначе бы отец давно расторг этот брак. А может быть, он и хотел его расторгнуть? Нет. А Лоран сказал, что преступник уже пойман. И расра Рааброн на троне, значит, пойман кто-то другой. Дело семейное. Уф. Да, госпожа. Весь тройной Звёздный Союз готов выступить на вашей стороне. Правда, мы опасаемся, что на стороне вашего противника будут драконы огланы Ледяные грани. Всё же война. Или нам удастся договориться мирно? Надеюсь, что удастся. Высших и так не очень много, а если мы начнём сражаться друг с другом, убивать вместо того, чтобы объединяться? Может быть, правильнее не вмешиваться? Оставить всё как есть? «Вы же понимаете, госпожа, что, когда происходит смена правящего рода, в первую очередь избавляются от соперников, их родственников и приближённых?» Так и захотелось закричать. «Нет, не понимаю! Не хочу понимать! Это ваши взрослые игры, а я ребёнок!» Но я уже не была ребёнком. И в истории уже было подобное. Целую семью драконов уничтожили, убив взрослых мужчин, даже высших, а женщин, насильно взяв жёны шантажом, запугиванием детьми. И случилось это не так уж давно, пусть и до моего рождения. А сделал так дед Взял и захватил королевство Осшиш. Так почему бы теперь его внуку не проделать то же самое с Тиспарией? Вернее, он уже проделал это. А я, законная правительница, сижу неподалеку от Гномиева хребта в пятисотнях километров от родного нагорья И ничего. Ничего. Ничего, Шеньки, не могу сделать, потому что я теперь не дракон. Понимаю, со вздохом ответила я Ларану. Но пока мы доберёмся до теспарии, может быть, уже поздно. Я позаботился об этом. Вернее, я решу эту проблему, как только вы подпишете договор. Мужчина достал из внутреннего кармана плаща и протянул мне свиток и перо-иглу с колпачком на острие. Да, все важные соглашения с вампирами принято подписывать кровью. Я сглотнула мешающий нормально дышать комок в горле и принялась внимательно вчитываться в текст. Всё было стандартно и одновременно необычно. Союз со звёздным кланом детей ночи я заключала не как правительница Тиспарии или от имени рода, а лично, как Каарис, Асеншейн. Взаимообезуемся поддерживать друг друга против всяких потрясений, откуда бы таковые ни проистекали. А также взаимнообезуемся, не ищая, не заключая новых союзов, сначала сговориться между собой, чтобы условиться относительно образа действий, какового следует держаться сообща. И если вследствие этого соглашения появится необходимость в военных действиях, таковые должны сообразовываться с особой конвенцией, которую предстоит заключить отдельно. Уф, даже у моего отца договор с вампирами был не настолько всеохватывающий, вплоть до согласия воевать на стороне друг друга. Но дольше всего я размышляла над другим абзацем. И даже если между нами возникнут некоторые разногласия по поводу частных вопросов, Обещаем сговориться так, чтобы эти разногласия не смогли одержать верх над соображениями высшего порядка, а также взаимообезуемся не допускать, чтобы кому-либо удалось разлучить нас на почве принципов». Интересно, как именно они собираются этого не допускать? Нет. В целом все было понятно. Четко и на каждый непредусмотренный чих предполагалось обсуждение, соглашение и новый договор, в котором следовало учесть все нюансы, удовлетворить интересы всех сторон и обязательно мирно, не позволяя никому разлучить нас. Ледяные грани. И посоветоваться не с кем. Синдер всех этих тонкостей не поймет. И Слинтейн занят лечением своего друга Аалран. А Лоран один из вампиров. От безысходности я даже покосилась на второго из темных эльфов, временно затихшего, но внимательно слушающего и наблюдающего за нами. А потом решительно проткнула себе указательный палец и подписала договор. Моя подпись была последней, четвертой. Трое вампиров, возглавляющих звездный клан, уже оставили свои кровавые росчерки на бумаге. А Лоран даже не вздрогнул, только выжидающий выгнул бровь и потом спокойно взял протянутый ему свиток и спрятал его в плащ. «Прошу прощения, госпожа, что не даю вам спокойно заснуть. Чуть виновато улыбнулся мужчина, когда я широко зевнула и устало вздохнула. Зато через четыре часа вы окажетесь у себя дома. Мы договорились о помощи с одним из наших союзников». После этого вампир исчез. Но спустя пять минут, не больше, потому что я даже задремать как следует не успела, над нашими головами послышался знакомый мне с детства шум. Драконы. К нам летели драконы. Шесть драконов, и среди них был один высший. Вернее, одна. Вааршис. Ледяные грани — Я никогда не была близка с этой женщиной. Мы почти не общались и мало виделись. Она предпочла обществу людей-животных, пусть и разумных, проводила с ними почти всё время, являясь во дворец раз в десять лет по особым праздникам, чаще всего на день рождения моего отца. Несмотря на расставание, они продолжали относиться друг к другу с уважением. и Я бы даже сказала, что между ними оставалось что-то похожее на любовь. Такую... Привычную, скорее, как у сестры и брата. Но сейчас я была ей безумно рада. На мгновение мне показалось, что все беды позади, что я сейчас вернусь домой, и все станет как прежде, словно я и не убегала. Только первые же слова Вааршес сразу спустили меня с небес на землю. «Объясни мне, почему ты сама не можешь оторвать свою задницу от земли и долететь до замка?» «Не понимаю, как у Чхаарона могло уродиться такое ничтожество? Сбежать сил хватило, а вернуться обратно нет?»